ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗА ГОРОДСКОЙ СТЕНОЙ ГЛАВА 1 ВИД ГОРОДА Английский посланник в Гааге Уильям Темпл, издавший в 1673 году объемный труд о Нидерландах, восхищался особой атмосферой и величием городов этой страны. Золотой век ознаменовался огромными капиталовложениями в строительство и благоустройство городов. Представим себе город, раскинувшийся на равнине. Несколько башен, колокольня, остроконечные крыши отчетливо вырисовываются на фоне неба. Длинная кирпичная стена, насыпь. Большинство городов начала 17 века еще сохранило свои укрепления. Кирпичные стены, башни и рвы. Мощные ворота, с подъемными мостами. В те времена никто уже не следил за состоянием укреплений. Жители сажали на них деревья, разбивали газоны, устраивали места для гуляний. Голландские города строились, как правило, по одной из трех основных моделей. Круглые, с замкнутыми улицами, Лейден, Гарлем, Гауда, четырехугольные, с прямыми улицами, Делфт, Алкмор, и, наконец, остроугольные, неправильной формы, зажавшиеся между двух рукавов канала или реки. Дордрехт-Медеблик. Вдоль основного канала, образующего ось города, выстраиваются фасады зданий, лотки под навесами, горбатый мостик, другой канал, а вот и рыночная площадь с возвышающимися зданием гильдий, крытый рынок, городская ратуша, символ муниципальных свобод, а над морем, остроконечных крыш, уткнувшиеся в небо шпиль католического собора. Вот центр, вокруг которого строится жизнь. Хотя к началу 17 века в большинстве городов еще не было мостовых, городские власти уже начали мостить центральные площади и улицы. К 1650 году большинство городских дорог были мощенными, что вызывало недовольство мастеров кальвинистских проповедников, возмущавшихся бессмысленной тратой денег. На улицах были двойные мостовые. В центре покрытие из кирпича или булыжника для проезда экипажей и повозок, а вдоль домов – тротуар обтесанных брусков. Также обустраивались набережные каналов. Канал – неотъемлемая часть голландской улицы. Он располагался обычно вдоль мостовой. Даже за городом крестьянский дом окружал ров, заполненный водой. Похоже, что голландцы вообще не представляли свое жилище без воды. В богатых кварталах берега каналов обсаживали вязами или липами, которые склонялись к черной воде канала с дном, покрытым многовековым слоем ила. Такая мера, как мощение улиц, затронула далеко не весь город. Все еще встречались утопающие в грязи немощенные улочки, застроенные деревянными домишками с характерной для средневековья архитектурой. Второй этаж нависал над первым. Если улица не была разделена каналом, из окна можно было обменяться рукопожатием с соседом напротив. В больших городах такие кварталы, напоминавшие муравейник, населяла разнородная масса бедняков. Жилищный кризис, имевший место на протяжении всего золотого века и спекуляции с недвижимостью, превратили деревянные лачушки в бараки. Крупным городам не удалось в ту эпоху избавиться ни от трущоб, ни от их обитателей. Новые здания строились только из кирпича. Светлый песчаник шел на отделку фасадов, хотя тесанный камень оставался редкостью. Строительство зданий велось не столько в высоту, сколько в ширину. Впрочем, из-за высоты оконных проемов фасады зданий казались не такими широкими, как это было на самом деле. В голландских городах было не так уж много больших домов. Предпочтение отдавалось небольшим зданиям, отстоявшим друг от друга хотя бы на несколько сантиметров. Дом, как правило, предназначался для одной семьи, а потому рост населения требовал строительства нового жилья. Вместо надстройки существующих зданий расширялись границы города. Обычно высота построек не превышала 3 редко четырех этажей. Однако с течением времени высота дома стала для буржуа знаком богатства и благополучия. Так в Амстердаме встречаются пяти- и даже семиэтажные здания. Редко фасад голландского дома насчитывал более пяти-шести оконных проемов. Обычно дом вытягивался в глубину. Влажный климат оказывал разрушающее действие, и жители смазывали смолой внешние стены дома, из-за чего город окрашивался в темные тона. Зато на этом фоне отчетливее вырисовывалась светлая вязь отделки из песчаника. Часто встречались фасады, с выдающейся вперед верхней частью. Эта архитектурная особенность объясняется желанием строителей воспрепятствовать проникновению внутрь дома дождевой воды. Нижний или подземный этаж, пол которого находился на уровне канала, был отделен от улицы закрытым решеткой рвом. Над выходящими на улицу окнами первого этажа в свинцовых переплетах тянулся навес «лейфель», обычно изкрашенного дерева. Он защищал от дождя и солнца часть тротуара, где ремесленник любил работать, а буржуа – дышать свежим воздухом теплыми вечерами. Со временем такие навесы отойдут в прошлое. На последнем этаже, под самой кровлей, редко бывало более одного окна, которое могла заменять дверь, если здесь был устроен склад с прикрепленным к потолку крюком для подъема грузов. Дом венчала крыша с сильно наклоненными скатами, образующими в верхней части фасада треугольный фронтон с провалом слухового окна, служившим излюбленным украшением у архитекторов Золотого века. Так выглядел обычный голландский дом. В зависимости от состояния владельца, детали его отделки могли варьироваться. На домах богачей не было навесов, вместо них окна защищали ставни. Подоконники и наличники украшали кариатиды и львы. Вдоль фасада тянулись пилястры, цоколь которых вскоре начали делать из мрамора. Люди попроще, владельцы двухэтажных домиков, могут позволить себе только одну роскошь. Покрыть лаком деревянные части своих жилищ, оконные рамы, ставни и двери. Этот лак зеленого, красного, коричневого, белого цветов, защищая дерево от сырости, придавал голландской улице нарядный и зажиточный вид. Ремесленники одного цеха селились вместе. Именно так появились улицы бочаров, сапожников, булочников. Концентрация представителей одной профессии в одном месте облегчала контроль за их деятельностью, право на которой имели цеховые корпорации. Так в Утрихте швецы сами ловили на своей улице и заключали под стражу тех, кто работал нелегально или не желал вступить в гильдию. Город являл собой конгломерат разнообразнейших мерков, в них тщательно соблюдались традиции, нарушать которые не смел ни один человек.